Автор слова. Разговаривали двое, Будуэн и Данила. Стояли на крылечке под навесом. В ночи горели огоньки сигарет и ощущался слабый запах дыма. Ночь была ветреная, тревожная. Но пополам с дождем, с поворотом тепла на холод и слова доносились то отчетливее, то глуше. Это гениальная вещь, но она абсолютно выпадает из средневековья. Ей нет там места, глотая звуки, чуть заикаясь от волнения, торопливо говорил Данила, и Павлик удивился тому, что этот, Обыкновенно молчаливый, погруженный в себя человек может так долго и так страстно произносить слова. Ты же читал летописи, задонщину, поучение Мономаха, жития. Слово не стоит в этом ряду, понимаешь? Ни одной своей строкой, ни одним образом, ни одним мотивом. Ну как средневековый русский автор примется описывать неудачный княжеский поход? Как возьмет в героя человека, который говорил, что лучше убитым быть, чем полоненным, и сам же в плен угодил. И как ты себе представляешь древнерусский текст, в котором нет выраженной христианской доминанты, а сплошь язычество и пантеизм? И, наконец, почему он один-единственный такой в той литературе? Да потому и единственный, что языческие тексты, в отличие от христианских, никто не переписывал, и они пропадали, пожал плечами Бадуэн, а этот чудом или по случайности уцелел. Да и вообще нельзя же представлять древнерусскую жизнь только по литературе. «Да не только древнерусскую, никакую нельзя!» – воскликнул Данила. «Сто раз я слышал про этот аргумент, только меня он ни сколечки не убеждает». Почему? Потому что это вообще очень странная история. Рукопись находит в конце XVIII века, при совершенно непонятных обстоятельствах, а потом она вдруг сгорает в пожаре. И что? Такого не бывает, Гришенька. Оригиналы так просто не находятся шесть столетий спустя, И именно тогда, когда в моде оказываются мистификации, а просвещенная государыня испытывает интерес к древней книжности, сама пишет исторические сочинения и в том числе упоминает в них не самый известный поход князя Игоря и предшествующее ему солнечное затмение. А потом, по странному совпадению, находится древняя повесть с тем же самым сюжетом. А потом по еще более странной случайности оригинал теряется, чтобы никто из ученых не смог на него взглянуть. На что это больше всего похоже? Не знаю. А я тебе скажу на что. На преступление, следы которого довольно неуклюже замели, а Пушкин... А что Пушкин? Пушкин говорил о том, что в XVIII веке этого никто не смог бы написать. Естественно, ему важно было Державина поддеть. Державин, где не знал русского языка. Это же просто бонмо, острота. Отголоски Арзамаса. Да и потом, когда он это говорил? В 36 шестом, когда написал капитанскую дочку и заочно спорил с Державинным из-за Пугачева. Он не мог знать державинских воспоминаний, сказал Будойно Тривисто. Они были напечатаны после его смерти. Это еще надо доказать, мог и знать. Я, например, считаю, что знал. История темная, но к подлинности и авторству слова она все равно отношения не имеет. Пушкин, между прочим, думал, что и песня Осяна подлинная вещь и песни западных славян за чистую монету принимал. А Мереме потом перед ним за невольный обман извинялся. Он поэт, а не ученый. Да и вообще, что за аргумент такой некому было написать? А Толстой, например, говорил, что слово — это подделка. И Константин Аксаков так считал. И Ремезов Алексей Михайлович. Только это все оценочные суждения. А мне истина нужна. Но я ее же и боюсь. Первый раз в жизни боюсь. Вот ты послушай, Гриша, что я про это думаю. И скажи мне, прав я или не прав? Ведь главный вопрос всегда был такой. Если это мистификация, то кому и зачем она потребовалась? Ну и кому?» Спросил Бодуэн с неудовольствием. «А главное, я не понимаю, тебе-то это зачем нужно? Ты же не глупый человек, Даня. У тебя какая-никакая репутация. Добро бы бакрёнок или сыроед так резвились. Но от тебя я этого не ожидал». «А я да», — подумал Павлик. «С самого начала хотел либо уйти, либо себя обнаружить, но вдруг понял, что делать этого не следует, и то, что именно Дани он нечто необычное ожидал, таинственным образом давало ему право остаться свидетелем их странного разговора. «Ты же не хуже меня, Кантер, понимать должен, что проблема авторства слова от начала до конца надуманная. Средневековому человеку вообще важно было, кто и когда его написал. Это что же значит?» Непомилуев вспомнил свой разговор с нянечкой и огорчился. «Что я тоже средневековый?» Они анонимность в принцип возводили», — продолжал вразумлять Данилу Бадуэн. «А те, кто этих элементарных вещей не понимает, суть шарлатаны неучи или безумцы. Вокруг слова, как мотыльки вьются, разный бред несут и кого только в авторы не записывают. Неужели и ты, Данилка, в эту армию подался? Я не хочу тебя среди профанов видеть. Сгоришь ты, брат, на этом огоньке. А ты погоди, не пророчь, не обвиняй меня так сразу». «А лучше замри и внемли», — возразил Данила вдохновенно и вцепился в бороду, чтобы не упасть. «Вот смотри, Гришка, ты говоришь средневековый человек, а я тебе в ответ. Восемнадцатый век, восьмидесятые годы. Россия собирается присоединить к себе Грузию, Георгиевский трактат и все прочее. Но у грузин есть древний эпос, у русских нету». И тогда Екатерина делает политический заказ найти средневековую русскую поэму чтобы доказать историческое превосходство России. Ей-то оно зачем? дурак ты и сам ничего не понимаешь, рассердился Данила. Она в эту страну вложилась и всерьез. Жизнь на нее свою поставила. И ей это надо было, чтобы разговаривать с грузинскими князьями как минимум на равных. Тем более, что у грузин речь шла о царице Тамаре. Царице! И все это понимали. И вот они начинают искать. Рассердить Екатерину нельзя, это немыслимое дело. Они ищут, ищут, ищут. А потом находят и, блеснули глаза Данилы, подносят матушке. Про поражение. Екатерина заказывает написать историю одного поражения и тем самым ответить победоносному, апологетическому, царственному витязю в тигровой шкуре. Очень умно. И где тут женская месть? Да нигде. Не это же важно, воскликнул еще звонче Кантор. Как ты не понимаешь? Екатерина, может быть, другое совсем заказала или вообще ничего не заказывала, она дала задание найти эпос. И, возможно, намекнула на образец, тоже, кстати, не самая очевидная истории происхождения и утраченным оригиналом. «Упаси тебя Бог сказать это хоть одному грузину», — пробормотал бы Дуэн. Хотя два этих памятника не слушал его Данила, по опять же очень странному совпадению принято датировать практически одним и тем же временем. Но тот, кто это задание по царицному велению выполнял, написал совсем другое. И вот про это, про поход Игоря, про затмение, про плен, про Бояна, у которого мысль, как белка, скачет по древу, и Пушкин твой не понимал, хвалит автора баяна или ругает, но очевидно, для чего-то себя этому баяну противопоставляет. Это что, XII век? Да у них мозги были по-другому устроены по содержанию, по времени действия, по языку, да, древний эпос, но при этом, и поди поспорь со мной, абсолютно романтический. Это все равно, что песня о вещи Олеге считать памятником X века, а песня о купце Калашникове XVI. Ведь даже если бы они были написаны на древнерусском, если предположить, что Пушкин или Лермонтов захотели бы сотворить искуснейшую стилизацию, соблюсти все законы, учесть все языковые мелочи, а они с их даром и интуицией сумели бы это сделать, а потом, допустим, оригиналы пропали бы, или они их сами уничтожили, чтобы запудрить всем нам мозги, то все равно из каждой строки полез бы, как личное украшение нашего юного друга романтизм, и вместе с ним XIX век. И князь Игорь там не древний, а из нового времени. А плач ярославны а все эти мифические птицы, звери. Да не описывал никто в средневековье так природу. Это все унылый романтизм, Гриша. Ни песня не белунгах, ни песня о Роландии, ни песня о моем сиде. И Карамзин был, конечно, прав, когда сказал, что это наш Ассиан, медвежья услуга. Да нет же, чутье. Они были на грани того, чтобы проговориться. А Екатерина вообще должна была разгневаться и велеть эту рукопись уничтожить. Потому что... И здесь ты, конечно, Гришуня, прав. Она получила совсем не то, что хотела. Она хотела героическое, монументальное, монархическое сочинение. А тут разгром, плен, позор, побег. И какой-то неестественный, явно наспех приклеенный финал про славу Игоря, что в XII веке вообще было невозможно и сделано исключительно для нее одной. И неужели царица не понимала всей этой искусственности, если не сказать точнее романтической иронии? Понимала, конечно. «Умная была женщина и стерла бы все в порошок, но...» «Что но?» — спросил Бадуэн насмешливо. «Но гениальная блудливая старуха, тайная заказчица и самая первая читательница слова взмыл ястребом Кантер вдруг сообразила, что даже ее безграничная власть имеет границы. И эти границы — поэзия. Ты понял, грешавец, подлинная поэзия. Не эти придворные иллюзоблюды которыми она вертела, как хотела». Не карьеристы и вельможи, которые писали в честь нее оды и получали за это подачки с ее стола. Но-но, ты бы полегче про нашего кормильца пробормотал бы А кто-то совсем другой по духу и по крови. И он ее победил, понимаешь? Никто не мог ее победить. Даже все ее хвастливые фавориты. Все эти Потемкины, Орловы, Зубовы. А этот победил. А знаешь почему? Потому что она увидела человека, которому от нее не нужно ничего» которого вообще ничего, кроме поэзии, не интересует. Она поняла, что есть на земле территория, которая даже ей не подвластна и которую нельзя завоевать никакими армиями и флотами, никакими чинами, должностями и угрозами, которая свободна по определению. И тогда, Гришутка, императрица сделала то, чего не делала в жизни никогда. Она отступила. Она спасовала перед ним и его сочинением, не стала его разоблачать, хотя имела полное на это право. И единственное, чему все-таки помешало, не позволило, чтобы слово при ее жизни опубликовали, потому что высокая политика, государственные интересы и прочая лабуда. Потому что про поражение, плен, позор. «И у тебя есть доказательства этого бреда?» — спросил Бадуэн, что-то тревожное почудилось Павлику в его вопросе. «Существует Екатеринин экземпляр слова», с ее личными пометками, которые она читала как минимум за пять лет до публикации, сказал Данила, понизив голос. И опять, как ты мне объяснишь, почему для нее специальный экземпляры изготовили, если это была обычная, ну пусть даже не совсем обычная архивная находка? Что за странный сюжет? Ты этот список видел? Кто же мне его даст, усмехнулся Кантер. Царица на экземпляр лежит в спецхране, истерегут его как самый секретный исторический документ, потому что в нём окончательное доказательство того, что слово, не нравится мне слово «подделка», было создано в XVIII веке. И ты хочешь мне сказать, что знаешь его неподкупного, честного, сверходарённого автора? Знаю, пыхнул сигаретой Данила. И можешь его прямо сейчас назвать? Ну могу. Ну назови. Данила замолчал, и Павлик мужичком ощутил, что присутствует при чём-то очень важном. Он затаился и перестал дышать. Только боялся, как бы ветер не унес эти слова в сторону. Но и ветер тоже затих и прислушался.